Глава 14 Филипп и Демиан придумали превосходный, на их взгляд, выход из сложившейся ситуации. Они не могли провести совещание в управлении, поэтому за каким-то мыхрем решили завалиться ко мне домой. Моим мнением на этот счет, разумеется, никто не поинтересовался. В результате я металась по кухне, спешно приводила ее в порядок и пыталась сообразить, надо ли кормить великих конспираторов, или обойдутся пустым чаем. Сигнал стиральной машины прервал мысленные колебания и заставил поспешить в ванную. Норд так и не соизволил забрать одежду. Проще всего было бы затолкать ее в пакеты и вручить после окончания сборища, но вместо этого я запихнула штаны, рубашку и белье в стирку. Дожила, да переезжалась. На может не рассчитывать. Договорились. Да неслось из коридора. Я выскочила из ванны, прижимая к груди свежевыстиранное. Забирай! Норд недоуменно приподнял бровь. В руках у него обнаружилась стопка коробок с спицей. Неси на кухню, скорректировала планы я. Раздавшийся звонок в дверь заставил меня выругаться. Откроешь? поинтересовался Норд. Нет, он определенно надо мной издевается. Выругавшись повторно, помчалась в гардеробную. Еще я начальство с мужскими трусами в руках не встречала. Голодный мужик не способен думать о работе. Об этом мне наставительно заявил Юдин, когда я спросила, когда же мы перейдем к обсуждению плана по поимке Дивова. И это после того, как я выждала, пока все съедят по куску пиццы. В самом деле, не жрать же они ко мне пришли. Громово, не злись!» – добродушно хмыкнул Влад. «Тебе не идет. Угу, посмотрела бы я на его реакцию, если бы это к нему внезапно начальство в гости пожаловало. И все же в сегодняшних посиделках имелась одна хорошая новость. Врачи больше не опасались за жизнь Кристины. Когда три коробки спицы опустели, и Влад потянулся за четвёртой, я покачала головой и встала на пути к цели ну -с, зачем мы здесь так уютно собрались?» «Это же очевидно. Чтобы не подставлять коллег», — ответил Юдин. «В случае чего они не в курсе». «Мы продолжаем поиски Дивова». «Сам объявится», — небрежно обронил Норт. «От серой стражи с трупом на руках не побегаешь». «Постой. Ты полагаешь, что Дивов обратится в Упир?» «Нет, он не обратится», – медленно произнесла я. «Вы рассчитываете, что он откроет портал и угодит прямиком в ловушку?» – довольно хмыкнул Влад. «Пиццу отдай». Я демонстративно отодвинула коробку подальше. «Соколов входит в наше тайное сообщество?» «Григорий отправился после работы в больницу», – пояснил Юдин. «Он не родственник Кристины». Его выставят, как только время для посещений выйдет. И догадайтесь, куда он подастся». Юдин без лишних слов выхватил коммуникатор. Демиан, можно тебя?» Процедила сквозь зубы я и вышла из кухни. «Если еще час назад я испытывала всего лишь раздражение, то сейчас была чертовски зла. Гении конспирации, партизаны мыхревы. Малым им одной Кристины...» «Еще и Гришку в соседнюю палату уложат». Норд подошел ко мне сзади и обнял за талию. Я сбросила его руку и резко крутанулась на пятках. «Ты запудрил Юдину мозги! Меня, значит, спровадил Квейн, а сам в это время развернулся в упире!» «Да ты!» Я запнулась. Серые глаза Норда мерцали расплавленным серебром. «Давай, договаривай». Холодно улыбнулся он. Как я могу вас не сравнивать, если ты поступаешь точно так же? Возникший на пороге Юдин выглядел не на шутку встревоженным. Ты была права. Выезжаем. Взглянув на Диманура из-под лобья, тихо произнесла: Если с Соколовым что-нибудь случится, я тебе этого не прощу. Я крупно недооценила нашего судмедэксперта. Он не только не пострадал, но и умудрился задержать Дивова. Как я и предполагала, Соколов из больницы направился прямиком в УПИР, а вот произошедшее в лаборатории уже находилось за гранью моего понимания. «Повтори еще раз, что ты сделал?» – попросила я. «Вмазал ему стулом!» – гордо отчитался Григорий. «Он из портала выйти не успел, а я сразу просек, что за хмырь сюда прется!» Аккуратно разрезанный на две части стул валялся на полу. Рядом, в позе эмбриона, лежал обмотанный скотчем дивов. На столе в ящике со льдом белела рука Фейри. Получив по голове, Леонид не смог толком завершить переход, и портал самоликвидировался. Куда при этом девалось тело Анастасии, нам еще только предстояло выяснить. «Могло быть и хуже», — философски заметил Влад. «Куда уж хуже!» – отозвалась я. «Мы в очередной раз потеряли тело жертвы, избили подозреваемого и едва не получили на месте лаборатории межпространственную дыру. Нельзя, Гришка, прерывать создание чужих порталов!» Соколов виновато потупился, затем злом отнул головой в сторону Дивова. «Я-то не бросил его истекать кровью, хотя, признаюсь, соблазн был!» «Леонид поранился?» – тут же уточнил Юдин. «Во время внезапного закрытия портала всякое бывает», – мрачно произнес Соколов. «Я не верила, что Григорий действительно мог причинить вред беззащитному магу. Дать по морде, возможно, и хотел, но для этого с надо было как минимум снять скотч». «Да посадите вы его, что ли!» – скорбно вздохнул Юдин. Леонид уже пришел в себя и теперь испуганно таращился на нас. Влад поднял его и небрежно опустил на стул. Я тут же придержала мага за плечо. В противном случае он бы обязательно свалился обратно. «Как ты думаешь, куда могло переместиться тело?» — поинтересовался Кэп. И есть вероятность, что осталось там, откуда к нам вломился Леонид. Мы, не сговариваясь, взглянули на Дивова». Тот замычал и энергично закивал, давая понять, что хочет что-то сказать. «Без глупостей!» — предупредила я. «Попробуйте колдовать, и стул, которым вас приложил наш судмед, покажется мягкой подушкой!» Дивов кивнул еще раз. Я наклонилась и сняла с его рта скотч. «Итак, где нам искать тело?» Маг прокашлялся и горестно простонал. Если оно вернулось на исходную точку, то уже находится в руках стражей. «Час от часу не легче!» – процедила сквозь зубы я. Я уходил от погони. Меня вели три ищейки и четыре боевика. И вы не придумали ничего умнее, как вернуться в Упир? Я помнил координаты. Виновато отозвался Дивов. «Тесс, как ты думаешь, маги в состоянии отследить созданный портал?» Вопрос Юдина наталкивал на мысль, что начальник решил сохранить возвращение мага в тайне. «Не смогут», — уверенно заявил Дивов. «Я думаю, они решили, что меня в процессе разрушения прохода прибило». Я мрачно взглянула на Соколова. «Да откуда мне было знать? Я-то не маг». «И дополнительную литературу исключительно по своему профилю изучаешь», – задумчиво произнес Юдин. «Заказать книги по теории порталов?» – с улыбкой поинтересовалась я. «Сразу же, как сдадим экзамен по фейри», – подтвердил начальник. Григорий насопился и обозвал меня предательницей. Обида рыжего мне было до лампочки». А вот при мысли, что либо его, либо Дивова могло разрезать к мыхрем свинячим, сердце сжималось от страха. Все одаренные знают, что во время открытия портала лучше не вмешиваться, оградить его хитрым контуром или скостовать боевое заклинание, чтобы было чем встретить гостя, святое. А вот прерывать формирование перехода нельзя ни в коем случае. И что теперь? Деловито поинтересовался оборотень. «Гриш, приютишь ли они до Васильевича?» Соколов хмуро взглянул на начальство. «И его кормить придется, и потом я не горю желанием, чтобы мне с подтяжка проломили голову». Дивов покраснел и промямлил. «Она вошла, когда я уже переправил тело Анастасии и сам находился одной ногой в портале. Должно быть, я не рассчитал. Мне жаль, что так вышло». «Это мне жаль!» – прорычал Соколов. Влад тут же встал между ним и магом. «За нападение на нашего лаборанта вы ответите по всей строгости закона», – отчеканил Юдин. «Пока же я считаю, что Леонид Васильевич прекрасно расположится в подсобном помещении». Капитан не стал договаривать, но именно там, несколько месяцев назад, скрывалась Миронова. Григорий тогда еще прикололся и притащил спальный мешок для следующего постояльца. Можно сказать, накаркал. Я сочла необходимым предупредить мага. «Надумаете сбежать? Я отслежу портал и пущу по вашему следу серую стражу». Из лаборатории мы направились прямиком в кабинет Юдина. И мне, и Владу было интересно, на кой мы оставили Дивова в управлении. «Они не отпустят Вейн, пока не сцапают Дивова». «Уверно, Тес. и пока они ищут Леонида, мы найдем настоящего убийцу». «Охотника?» — уточнил Влад. «Не думаю, что это он. Нет мотива, нет связи, вообще ничего нет». «Но Анатолия отыскать все равно нужно. Сдается мне, Елена от него так просто не отцепится». «Нашим не говорим», — уточнила я. Филипп покачал головой. «Если серая стража припрет нас к стенке, я хочу, чтобы остальные с чистой совестью могли сказать, что ничего не знали». Всплеск защитной магии я уловила еще до того, как поняла, где прежде встречала подобную комбинацию заклинаний. «Остановиться? Заглушить мотор!» разблокировать двери. Отдав приказ автопилоту, я сняла револьвер с предохранителя и набрала Влада. Вечер. Я засекла активацию амулета охотника. Говори, где ты. И без глупостей. Я назвала адрес, и ощутила новый всплеск, стихии воды и воздуха. Мне придется проверить. Сейчас буду. Осторожнее там. Влад не приказал держаться в стороне. Уборотень слишком хорошо меня знал. Вампиры подстерегли Анатолия в шаге от тихой гавани. За каким-то мыхрем наемник решил прогуляться по территории, еще не сданной в эксплуатацию новостройки. И чем он думал? Знал же, что Елена со сдвигом. Вот и затаился бы в какой-нибудь многолюдной гостинице или свалил бы из города. Так нет, Анатолий будто специально выбрал уединенное место. Что это, потерять я? или сезонное обострение виктимности. Вздохнув, признала очевидное. Наемник поджидал меня. На территории стройки я проникла через дыру в ограждении. Вампиры так спешили добраться до цели, что не заботились о следах. Следующий всплеск магии сопровождался глухим звуком, словно что-то швырнули на землю. Прижавшись к стене, добежала до поворота и, держа револьвер на готове, Заглянула за угол. Увиденное не располагало к колебаниям. Амулет уже помог владельцу пережить как минимум три атаки, но я сомневалась, что он защитит от прямого удара. Вампиры взяли Анатолия в кольцо. Он держал их на прицеле, но если набросится разом, не успеет выстрелить. «Доброго всем вечера!» «Тессия Громова!» «Управление по иным расам!» Прогорланила я, выходя из укрытия. У пари обычного удостоверения предъявляют они пушку. Оскалился в улыбке ближайший кровосос. Я смотрю, у вас тут пушек уже хватает. Решила, что надо соблюсти драскот вечеринки. Да мы так общаемся с молодым человеком. Просим кое-куда проехать. Не хочет. Притворно вздохнула я, пытаясь определить, насколько серьезно ранение Анатолия. Тот твердо стоял на ногах, но при скудном освещении утверждать наверняка я не могла. «Видите ли, ребята, управление тоже желает, чтобы этот молодой человек кое-куда проехал. И, думаю, Милодар Вячеславович поддерживает желание у пира. Кровососы колебались во взгляде ближайшего вампира». Я уловила тень превосходства. Я была одна. Стукни легонечко о стену, а потом можно из крыши небоскреба отправить полетать. «Ребят, у меня в пушке те самые пули, которые минувшим летом опробовал Алексей Красных. Хотите угоститься?» «Да не в серебре дело, ты его магией сожгла». «Могу и магией, вы только повод дайте». Краем глаза уловила, что Анатолий покачнулся. «Если он снимет вампиров с прицела, расклад сил станет не в мою пользу». «Пять шагов от охотника! Быстро!» Рявкнула я, надеясь, что выражение моего лица соответствовало тембру голоса. Вампиры замерли. Казалось, молчаливое противоборство продолжалось в вечность. Хорошо, что хоть наемник не тупил и не вмешивался. Один из вампиров слегка кивнул, и кровососы начали отступать. Пять нарочито неторопливых шагов, и только смазанные тени мелькнули. Я подошла к охотнику. Подождала, пока он спрячет оружие, и только тогда опустила свое. «Добрый вечер! Говорят, вы меня искали!» «Искал!» Откликнулся он и замер, словно прислушиваясь к чему-то. «Я вызвала подкрепление!» «Не поймите меня неправильно, но лимит на знакомство с представителями закона у меня на сегодня исчерпан. Но если вы подскажете, где вас найти...» Я продиктовала адрес хостела на окраине города. Через полчаса. Мужчина кивнул и бесшумно, не хуже вампира, растворился в темноте. Я же развернулась и зашагала навстречу следователю. «Охотник ушел. Сразу же отчиталась я». «Ты его отпустила!» — с укором произнес Влад. «Он больше не наш подозреваемый, а второго постояльца мы при всем желании не утаим. Прошу прощения за ложный вызов. Я и сама бы справилась». «Не вопрос. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Влад осмотрелся. «Он ждал тебя. У тихой гавани до хренища камер». «Знаю». «Беспроблемные ночи, Громова». Усмехнулся Обрат и не направился к машине. Он услышал, что я и Анатолий условились встретиться в другом месте. Перед тем, как отправиться на встречу с охотником, я заглянула в аптечку. Пришлось принять таблетку энергетика. Пусть Норт и утверждал, что химия вредна для моего организма, но увидеться с Анатолием я должна была с ясными мозгами. Вместо того, чтобы вернуть ящик на заднее сиденье, Я взяла его с собой. Интуиция подсказывала, что наемнику может понадобиться медицинская помощь. Он поджидал меня на гостиничной парковке. Особо не таился, но и под фонарь соваться не стал. Поднимемся в номер? Леди, при всем уважении... Мужчина шутливо прижал руку к груди и вдруг покачнулся. Я выскочила из машины и обхватила Анатолия за талью. В номер с вами не пойду. У вашего мужчины скверная репутация. Тихо прохрипел он. Раненый. Есть немного. Тогда забирайтесь на заднее сиденье. Охотник подчинился. Очутившись в салоне, он сам нашел аптечку и принялся в ней копаться. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Проворчала я. Анатолий сбросил рубашку. Сегодняшняя потасовка прошла для него без особых последствий. А вот Елена его изрядно потрепала. На груди мужчины виднелось несколько глубоких порезов. «Вам надо в больницу, чтобы наложить швы?» «Обойдусь». Анатолий быстро продезинфицировал рану и залил ее клеем. «Не могу поверить, что человек вашего образа жизни не имеет при себе медикаментов на все случаи жизни». Пришлось уходить в спешке. «Вампиры напали на ваш след. Не они, другой». Я сглотнула, догадываясь, о ком шла речь. Нет, я знала, что Норт изначально занимался поисками, но сочла, что он прекратил их после того, как выяснилась причина встречи охотника с Еленой. «Я снял койку в хостеле, но надолго здесь задерживаться не могу. Оставайтесь до утра». Я свяжусь с Мелодаром Вячеславовичем. Устройте нам встречу? Попробую. Отлично. Тогда я смогу уехать из города. Звонить Мелодару я не стала. Сперва следовало рассказать о просьбе охотника начальству. Анатолий не пожелал объяснить, о чем он хотел поговорить с вампиром. Возможно, встречу следовало провести в упире. Ставить в известность Норда я не планировала. Я вообще не была уверена, что горю желанием обсуждать с ним что-либо, связанное с текущим расследованием. Я все еще злилась. Несмотря на установленную ловушку, Соколов мог пострадать. Когда Дива воспровадили в комнату отдыха, я еще раз тщательно обследовала секционную. В этот раз досконально изучила сюрприз, подготовленный Нордом. Чары должны были среагировать на ауру Леонида и обездвижить его. Юдин хотел вызвать Деймонара, чтобы тот прибрал за собой, но я рискнула сама распустить плетение. Я сделала все, чтобы отсрочить встречу с Нордом. Не вышло. Он поджидал меня у подъезда с видом ревнивого мужа, чья жена загуляла после вечеринки. «Заметь, я не стала вламываться в твою квартиру». Сухо обронил он. Как будто это должно было меня обрадовать. «Давно тут стоишь?» «Ты потрясающе заботлива!» Издевательски протянул Демиан и распахнул передо мной дверь. Я не стала уточнять, что в первую очередь подумала о Владе, вернувшемся домой раньше меня. Оборотим бы сразу понял, по какой причине Норд ошивается у подъезда. «Да чего же было спокойнее в доме, где я даже не всех соседей знала в лицо?» В квартиру мы вошли молча. Чувствовалось, что Норт не прочь поскандалить. Я тоже была на взводе. Побочный эффект энергетика. Внезапно он схватил меня за плечи, притянул к себе и... Начал обнюхивать. «Где он?» Процедил сквозь зубы Демиан. Я не стала придуриваться и изображать невинность, Ответила прямо. «Анатолий не убивал, Вагнер?» «Верно, не убивал». С улыбкой, больше напоминающей звери на оскал, ответил Норт. «Он всего лишь прошел мимо. Анастасия была жива, когда он шнырял по второму этажу». Норт мог оказаться прав. Регенерация позволила организму феи бороться. Даже с дыркой в голове Вагнер некоторое время пребывала в сознании. Возможно, она еще не отключилась, когда убийца отрезал ей крылья. То, что Анатолий был на втором этаже, не означает, что он заглядывал в кабинеты. «Он был там», — уверенно произнес Норт. «Хорошо. Пусть. Но он не знал, что Вагнер Фейри. Согласись, со стороны вряд ли можно было предположить, что она еще дышала». «Он прошел мимо», — отчеканил Норт. Упрямство она выглядело глупо, как и его желание отомстить хоть кому-нибудь. Проклятье. Да сама я чем лучше. Это же надо было так тупить. Норт потерял девушку, которая была ему дорога. А я пошмыгала носом, получив свою долю информации, и растворилась в расследовании. С того момента, как Норт рассказал мне об Анастасии, ни разу не задумалась, как он переживал ее гибель. Я подошла к нему, обняла и уткнулась лицом в шею. «Прости». Хотела сказать, что мне жаль, что Вагнер погибла. Но слова застряли в горле. Норд помолчал немного, а потом сцепил руки у меня на талии. «Топчусь на одном месте. Бесит. Хочется действовать». Я не стала уточнять, что он сделает, если выследит убийцу Вагнер раньше у пира. Ссора не заставит Норда отказаться от поисков. Значит, мне придется оказаться быстрее. Ну а пока мне хотелось, чтобы Демиан прекратил третировать невиновного. Анатолий не был обязан оказывать первую помощь девушке с простреленной головой. «Ты оставил охотника без аптечки. У него еще был приличный арсенал оружия». В голосе Дэймонара отчетливо прозвучало злорадство. «Но ты права, пора остановиться. Передам эстафету вампирам». Я пообещала Анатолию организовать встречу с Меладаром, Только сначала предупрежу Юдина. «Умная девочка», – одобрительно произнес Норт. «Должники всегда могут пригодиться. Мне ничего не нужно от вампиров». «Не зарекайся, иногда ответная услуга может спасти чью-то жизнь». Ты так ценишь жизнь обитателей этого мира. Какое тебе до них дело? «Мечтаю заделаться местным божеством», – улыбнулся Норт. Черты его лица смягчились из серых глаз, исчезло колючее выражение. Дэмиан меня дразнил. «Вот и славно! Значит, мне удалось отвлечь его от мысли о мести. Не пойми меня неправильно, но уже слишком поздно, и я собираюсь в постель». «Одна?» «Без понятия. Все зависит от того, захочешь ли ты остаться», сказала и прикусила губу, чувствуя, как лицо заливает волна жара. Вместо ответа он подхватил меня на руки и понес в спальню. он уснул раньше меня. Точнее, вырубился, едва растянулся на постели. Я, наоборот, была похожа на перезаряженную батарейку. О том, чтобы лечь спать, не могло быть и речи. Стимулятор взбодрил меня до следующего вечера. А раз так, то и нечего терять времени попусту. Набросив халат, я направилась в кабинет. Компьютер встретил меня приветственным миганием сенсора и едва уловимым шуршанием процессора. Я застыла с подозрением, рассматривая красную кнопку, вмонтированную в овальную базу. Она была не больше ладони и располагалась в центре стола. Кому-то подобный минимализм пришелся бы по нраву, но мне катастрофически не хватало обычной клавиатуры, мышки и паутины проводов, торчащих из системного блока. Ладно, возможно, со временем мы привыкну. Развернув голографический экран, я опустилась в кресло. На подключение к рабочему компьютеру ушло 10 минут. А все из-за того, что я чертовски медленно тыкала пальцами в воздух. Потом догадалась расположить клавиатуру так, чтобы она зависла четко в паре миллиметров от столешницы. Устроившись с относительным комфортом, я открыла рабочий файл с заметками по делу Анастасии Вагнер. Юдин решил продолжить расследование убийства в тайне от серой стражи. И это при том, что у нас больше не было ни тела, ни подозреваемого. О руке, которая теперь хранилась в одной из банок Соколова, я старалась не думать. Вместо этого я просмотрела старые записи и набросала план действий. Во-первых, следовало встретиться с Екатериной. За ужином мы так и не успели обсудить ее косметолога. Во-вторых, надо было связаться с Лемом. Сама перепоручила дело о взломе его квартиры Серой Стражи. А теперь меня не покидало ощущение что я сглупила. А может, все дело было в том, что я интуитивно почувствовала, что вломившийся в квартиру блогера был у Перу не по зубам. Я помнила легкий аромат шиповника, едва уловимый на фоне спекшегося пластика. Чары, которыми обездвижили фею, пахли иначе. В-третьих, мне все-таки придется заскочить в гости к Белли. Возможно, сукуба припомнит какие-нибудь важные детали. А в четвертых я все-таки собиралась устроить эту мыхревую вечеринку. При мысли о том, что скоро в этих стенах будет до черта людей и не людей, которых надо развлекать, улыбаться и вообще делать вид, что ты рад их приходу, у меня волосы на затылке зашевелились. Не спится. Норт возник в дверном проходе бесшумно, точно приведение, заставив меня вздрогнуть. Увидев, в каком виде он появился, Я испытала прилив смущения. Надо не забыть завести для тебя халат. Зачем? Мне нравится, как ты реагируешь. Ты меня смущаешь. Я не привыкла, чтобы у меня по квартире рассекали голышом. Не только. Ты еще где-то так ходишь? Не только смущаю. С провокационной улыбкой пояснил Норт. Внезапно я осознала, что он действительно меня чувствовал. Участившееся сердцебиение и внутреннее смятение не были для него секретом. И, что самое странное, меня это не злило, а даже наоборот. «Ты так и не ответила на вопрос», — напомнил он. «Решила немного поработать», — небрежно обронила я и свернула экран. «В три часа ночи?» — недоверчиво произнес Дэмиан и вдруг оказался передо мной. Положив руку мне на затылок, он заставил приподнять голову и несколько секунд пристально всматривался мне в глаза. «Ты приняла химию!» – процедил сквозь зубы он. «Если тебе станет легче, то это произошло еще до возвращения домой. Без разницы, я запрещаю тебе пить эту дрянь». От категоричности тона я слегка опешила. Ступор прошел очень быстро – С языка так и рвался язвительный ответ. Для того, чтобы успокоиться, пришлось сделать два глубоких вдоха. «Спасибо за заботу, но все не так уж и страшно, как ты утверждаешь. Если бы эти таблетки были настолько вредными, их бы попросту не продавали». «Не для тебя». «Поясни». «Твой организм только перестраивается». «Любые психотропные препараты могут повлечь непредвиденную реакцию». «Да что же это за мыхарь свинячий?» Воскликнула я и, развернувшись к норду спиной, шлепнула ладонью по столу. «Шарх меня просвещает относительно изменений в ауре. Ты рассказываешь о вреде таблеток». «Почему тот, кто сотворил это со мной, не притащит свою темнейшую эльфийскую задницу и не выдаст полную инструкцию?» Я попросил Авриля держаться от тебя подальше. «Что прости?» – обалдела я. Рот наполнился горечью, руки сжались в кулаки. Я попросил. «Уйди!» «Прямо сейчас уйди, или я скажу то, о чем мы потом оба сильно пожалеем!» Норд переместился быстро и бесшумно. Стукнув еще раз по столу, я выбежала в коридор и убедилась в справедливости подозрения. Да и монар не соизволил забрать свои мыхревы туфли. Я не сомневалась, что и его одежда обнаружится в спальне. После ухода демиана я ударилась в слезливую истерику. Ревела долго, в и до головной боли. Признание норда точно обухом по голове приложило. Да какое право он имел решать что-то за меня? Мне нужно было увидеться с Аврилем хотя бы для того, чтобы выбить из него информацию о проведенном ритуале. Со мной творилось что-то непонятное, и я не знала, к кому обратиться за ответами. В результате не придумала ничего лучшего, как написать СМС Бессоновой с просьбой о встрече. Вера Васильевна не имела никакого отношения к Фейри, зато уже много лет работала как с магами, так и с представителями иных рас. Если еще немного позанимаюсь самокопанием, то точно свихнусь. Лучше сразу отдаться в руки дипломированного психолога. И выслушает, и таблеточек, если потребуется, выпишет. Бессоновой тоже не спалось. Либо она уже привыкла к ночным сообщениям и ответила незамедлительно. Меня приглашали в гости после обеда. Положив коммуникатор на пол, уткнулась носом в мокрую подушку и почувствовала, что проваливаюсь в сон».